Глава 13 Следующие два дня пролетели незаметно. За это время Ганс с бригадой рабочих перевезли все ценное имущество Анастасии Разумовской в мою усадьбу, обустроив три комнаты, которые я освободил специально для нее. Выглядит так, задумчиво сказал Борис, разглядывая мебель, картины и прочие предметы быта, которые рабочие выгружали из грузовика. «Будто мы ограбили особняк Разумовских!» «Да не, Боря, успокойся!» – отмахнулся я. «Все под контролем!» На самом деле, особняк Анастасии, после того, как мы забрали оттуда все необходимое, я замуровал так, что даже муха не пролетит. Все окна и двери заложил камнем, а сам дом буквально оплел многослойной металлической защитой. Ни один человек, даже будучи одаренным, не сможет проникнуть внутрь. Фредерик поначалу намеревался вернуться обратно в особняк. А как же, кто-то должен присматривать за жилищем. Но затем, когда узнал, что дому ничего не угрожает, принял решение остаться рядом с госпожой. Без него Анастасия чувствовала себя неуютно. К тому же он был человеком грамотным и умел держать язык за зубами. Да и скала после краткого знакомства с ним дал добро. Сама Анастасия эти два дня провела в хлопотах, обустраивая свои новые владения. С утра до вечера она чертила, придумывала новые архитектурные решения, перетаскивала мебель, меняла шторы, развешивала картины, а еще спорила с Фредериком, который никак не мог, или правильнее сказать не хотел, понять ее задумки. И, конечно же, постоянно практиковалась, пытаясь использовать свой дар камня, хотя с последним у нее получалось плохо. Зато Анастасия хорошо проявила себя как архитектор и дизайнер. Ее комната, которую я отдал ей под мастерскую, была завалена чертежами, планами, эскизами, макетами зданий. Она постоянно что-то чертила, придумывала, меняла, переделывала. Девушка была действительно талантливой. Когда она разовьет свои способности, то сможет создавать творения необычайной красоты. «Посмотри, Теодор!» — сказала она как-то, разворачивая на столе очередной чертеж. «Я придумала новый дизайн для гостиной. Как тебе?» «Неплохо!» — кивнул я, рассматривая необычное решение. «Только вот эти арки и овальные окна — это перебор, как по мне!» Но зато это придаст комнате монументальность, возразила Анастасия. Она будет выглядеть величественно. Величественно! хмыкнул я. Скорее будет похоже на склеп. Склеп? Анастасия рассмеялась. Да ты просто ничего не понимаешь в архитектуре. Она притворно надула губки. Я маг земли, усмехнулся я. Я могу создавать настоящие шедевры! Ну-ну! сомнением произнесла Анастасия. «Посмотрим, на что ты способен». «Будет тебе шедевр», подмигнул я. И действительно, уже этим вечером, используя свой дар, я превратил обычную комнату в настоящее произведение искусства. Стены украсил резьбой из натурального камня, потолок расписал фресками, а на полу выложил мозаику из разноцветных камней. Анастасия буквально была готова пищать от восторга, но мне было нетрудно. Я просто повторил по памяти одну из комнат своего дворца. Да, там был другой материал, который буквально впитывал и отдавал цвет, заставляя гостей замереть от восторга уже на пороге, но и так вышло неплохо. С магией Анастасии пока не очень получилось. Иногда ей удавалось поднять в воздух небольшой камешек, заставить его вращаться или изменить форму, но чаще всего ее попытки заканчивались неудачей не получается с досадой произнесла она отбрасывая в сторону очередной камень, который никак не хотел ей подчиняться. он словно не слышит меня я жестом приказал камню вернуться на место и он послушно запрыгал на столе. не волнуйся улыбнулся я со временем у тебя все получится «Но почему у меня не получается так же легко, как у тебя?» спросила она, с недоумением глядя на камень. «Ты словно разговариваешь с ним, а меня он просто игнорирует». «Все дело в практике», сказал я. «Не переживай, я тебя научу». Я провел с ней еще несколько часов, рассказывая о том, как можно использовать свой дар, как взаимодействовать с камнем, как подчинять его своей воле. Анастасия внимательно слушала, стараясь не упускать ни слова. Она задавала много вопросов, и я, терпеливо отвечая на них, старался как можно более подробно объяснить все, что знал сам. А уже на следующий день, как и обещал, решил провести с ней первый настоящий урок магии. — Настя! — постучался к ней в комнату. — Ты готова? — Да. — послышался из-за двери ее голос. «Заходи!» Я вошел в комнату. Анастасия, одетая в простое, но элегантное домашнее платье, сидела за столом, склонившись над своими чертежами. В очередной раз удивился, какая же она красивая. Увидев меня, девушка отложила листы в сторону и с улыбкой поднялась навстречу. Я взял ее за руку и повел за собой, спускаясь по лестнице в подвал. «А ты уверен, что мне туда можно?» Спросила Анастасия, когда мы проходили мимо пылающих жаровин, которые были установлены вдоль стен. «Не бойся», – улыбнулся я, видя, как ее глаза расширились. «Тебе сюда точно можно, но если кому-то расскажешь...» Я сделал страшное лицо и прошептал. «Мне придется тебя убить». Она нервно хихикнула. «Ладно, ладно, обещаю молчать». — сказала она, подняв руки в притворном испуге. — Никому не скажу ни слова. Мы прошли дальше и вскоре оказались в тренировочном зале. — Вот, — сказал я, открывая дверь, — это место, где ты будешь тренироваться и становиться сильнее. Анастасия вошла внутрь и остолбенела. Зал был просторным и высоким, Стены и потолок были выложены черным полированным камнем, который искрился в свете ярких ламп, встроенных в потолок. В центре зала располагалась круглая площадка, выложенная из белоснежного мрамора, который, казалось, излучал легкое свечение. Вдоль стен тянулись стеллажи, на которых стояли различные предметы. Камни, кристаллы, металлические шары, аккуратно разложенные по размеру и форме. «Что это?» Анастасия с интересом огляделась по сторонам. «Это...» Я сделал паузу, подбирая слова. «Место силы. Здесь ты сможешь раскрыть свой потенциал, разбудить свою силу. Все придет со временем, а пока тебе нужно просто научиться сосредотачиваться. Сегодня мы будем заниматься медитацией». «Медитацией?» Анастасия удивилась. «Но я уже пробовала раньше заниматься медитацией». «Не со мной и не в таком месте!» – улыбнулся я. «Сегодня у нас будет необычная медитация!» Я подвел ее к площадке в центре зала. «Садись!» – сказал я. Она села на пол, скрестив ноги и закрыла глаза. Я же сел напротив нее и тоже закрыл глаза. «Расслабься!» – сказал ей. «Отпусти свои мысли, заботы и страхи!» Она послушно расслабилась. и я почувствовал, как ее дыхание становится ровным и спокойным. Я начал медитировать, концентрируясь на своей силе, на той энергии, что наполняла меня, а затем, когда я почувствовал, что готов, начал передавать свою силу Анастасии. Я направил маленькую частичку своей энергии в ее тело, стараясь расширить магический потенциал, разбудить ее дар магии Земли, Она вздрогнула, когда почувствовала мою силу. Ее тело напряглось, а дыхание стало прерывистым. «Не сопротивляйся», – сказал ей, – «просто прими мою силу». Она послушно расслабилась, и я почувствовал, как ее тело начинает принимать мою энергию. Я слегка увеличил поток своей силы, стараясь проникнуть в ее магическое ядро, разбудить его, заставить работать на полную мощность. Ее тело задрожало. «Все в порядке», — успокоил ее. «Просто твое тело не привыкло к такой силе». Она сделала глубокий вдох, и я почувствовал, как ее магическое ядро потихоньку начинает пробуждаться. Она открыла глаза, и я увидел в них... страх? «Что?» — начала она, но тут же сбилась. «Что это было? Я чувствую себя по-другому». сказала она, глядываясь по сторонам. «Как будто...» «Как будто ты родилась заново?» подсказал я. «Да», кивнула она. «Именно так». Я поднял со стеллажей десять небольших гладких камушков и разложил их перед ней. «Подними их воздух», сказал я. «Используй свою силу». Она посмотрела на камни, затем закрыла глаза и сосредоточилась. Через несколько секунд камни один за другим начали подниматься в воздух. «Получилось!» – радостно воскликнула она, открывая глаза. «Видишь?» – улыбнулся я. – «У тебя все получается!» Я заменил маленькие камни на более крупные, добавил к ним металлические шарики, и она снова попыталась поднять их в воздух. На этот раз у нее не вышло. Камни и шарики, подрагивая, так и остались лежать на полу. «Почему не получается?» – с отчаянием спросила она. «Я же только что смогла поднять мелкие камни». «Твои способности еще не совсем развиты, как слабые мышцы после длительной комы», – пояснил я. «Тебе нужно больше тренироваться». «А ты можешь показать мне пример, как это надо делать правильно?» – спросила она. «Боюсь», — усмехнулся я, — «что если я покажу тебе как надо, то у тебя упадет самооценка». «Не бойся», — засмеялась она. «С самооценкой у меня все в полном порядке». «Ну что ж», — кивнул я, — «давай попробуем». Я закрыл глаза и сосредоточился на своей силе. Затем, не открывая глаз, поднял камни и шарики в воздух. Они закружились хороводом, стали выплясывать причудливый танец. Затем столкнулись друг с другом, разлетаясь на части, а затем снова соединились, принимая былую форму. Анастасия с восхищением наблюдала за происходящим. «Ну что?» – спросил я. – «Достаточно для примера?» «Да», – сказала она, смеясь. – «Ты был прав. Моя самооценка после увиденного действительно серьезно пострадала». После занятий с Анастасией я решил съездить с Борисом в гильдию тенеборцев. Привез им первую партию патронов. «Доставка в целости и сохранности?» – уточнил Андрей Сорокин, разглядывая ящик, который мы привезли. Я хмыкнул и кивнул Борису, чтобы тот открыл его. «Мы не какая-нибудь там почта Российской империи, так что да, в целости и сохранности». В ящике лежали выстроенные в ровные ряды две патронов. Первая партия заказа тенеборцев. «Выглядит неплохо», — сказал представитель гильдии тенеборцев, сменив на лице недоверие на удовлетворение. «Все, как мы заказывали». «Ну», — пожал я плечами, — «могу заверить, что качество отменное». Андрей взял один из патронов и тщательно осмотрел его со всех сторон. Я сдержал улыбку. Он явно делал это только для того, чтобы показать, насколько серьезно подходит к делу. Конечно же, перед тем, как привезти сюда патроны, я сам проверил их качество. Найдя четыре бракованных патрона, у одного пуля была вставлена неровно, у другого капсюль был установлен под неправильным углом, у третьего на гильзе была небольшая царапина, а у четвертого пороха было чуть больше, чем положено. «Мои ювелиры, конечно, справились на отлично, но видно было, что настройки им надо будет немножко подкрутить». «Хорошо», – кивнул Андрей, удостоверившись, что с патронами все в порядке. «Я сейчас все оформлю. Будем рады сотрудничать с вами и дальше». Он подошел к сейфу, вытащил оттуда деньги и отчитал нужную сумму. «Старая добрая наличка, если ты не против». Лукаво улыбнулся тенеборец. «Да без проблем», – в ответ улыбнулся я, открывая пакет из супермаркета, который давно лежал у меня в кармане. Андрей хмыкнул и без вопросов смахнул пачки денег в пакет. Вернувшись в лавку, я позвонил Алёне, чтобы она приехала за заказом для Аркадия Иосифовича. Затем спустился в мастерскую и забрал готовые изделия. Поднимаясь обратно, споткнулся о что-то большое и мягкое. «Черт!» – выругался я, глядя на огромную дохлую крысу, которая лежала у меня под ногами. «Железяка, ты нафига это здесь оставил?» Железяка виновато склонил голову. «Давай убирай это отсюда, и чтобы больше не повторилось, иначе в следующий раз получишь выговор», – строго сказал ему. «И будешь отрабатывать, перебирая весь хлам, который лежит на чердаке?» Я отдал Алене заказ. Она спешила по каким-то делам, поэтому быстро попрощалась и уехала. Я же пошел в торговый зал и разложил те предметы на продажу, которые уже оценил Семен Семенович. Самые дорогие предметы стоимостью от полумиллиона убрал в потайные ниши в стеллажах, из которых их никто, кроме меня, не сможет достать. Подумал, что может дать к этим нишам доступ Семен Семеновичу, Но решил сделать это попозже. А пока пусть еще побудет на испытательном сроке. «Семен Семенович!» – позвал я старика. «Да, Теодор!» – ответил он, выходя из-за прилавка. «Как идут продажи?» «Вчера был неплохой день». Он задумался. «В общем, пятнадцать тысяч выручили». «Отлично!» – кивнул я. «А что именно пользуется спросом?» «Да все понемножку». «И старинные монеты, и украшения, и оружие». Он взял один из предметов, старинную серебряную брошь в виде цветка. «Вот, например, почти точно такую же брошь купила одна дама. Она, кстати, просила передать тебе благодарность. Сказала, что это именно то, чего ей не хватало для коллекции». «Ну что ж», — усмехнулся я, — «рад, что смог сделать ее счастливой». «А какие у тебя планы на сегодняшний день?» — поинтересовался Семен Семенович. «Планов вагон и маленькая тележка», — пожал я плечами. «Вопрос только в том, что следует сделать в первую очередь». «Я вот что тебе скажу», — сказал Семен Семенович. «Сходи на ярмарку. Там сегодня много интересного». «Ярмарка?» — переспросил я. «Да», — кивнул он. Там продают всякий хлам, но иногда можно найти что-нибудь стоящее. Хм, я задумался. Хорошая идея, я, пожалуй, схожу. И я бы сходил, вздохнул Семен Семенович, но лавку закрывать не хочется. Не волнуйся, Семен Семенович, улыбнулся я. Я сам все посмотрю. Ярмарка была в самом разгаре. По обе стороны дороги тянулись ряды торговых палаток. из которых доносились крики зазывал, предлагающих свой товар. От дешевых безделушек до старинных предметов, которые, судя по всему, были найдены на ближайшей свалке. Запах жареного мяса, сладкой ваты, свежей выпечки смешивался с запахом конского навоза, пыли и пота. Толпы людей сновали туда-сюда, толкаясь, рассматривая товары, торгуясь, меняясь. Музыка, доносящаяся от оркестра, что расположился на импровизированной сцене, смешивалась с гулом голосов, создавая невообразимый шум. Я оставил Бориса дожидаться в машине, а сам пробирался сквозь толпу, внимательно осматриваясь по сторонам. Мне нужны были старинные вещи, которые я смог бы восстановить, либо те, что содержали ценные металлы, которые можно утилизировать и использовать для своих целей. Но пока, к сожалению, я ничего такого не обнаружил. Среди прочего, помимо торговых палаток, на ярмарке были установлены аттракционы, которые привлекали внимание своим ярким оформлением и веселой музыкой. Особенно мне понравилась одна игра, в которой нужно было стрелять из пневматического ружья по банкам. Причём, если сбиваешь все 30 банок, то получаешь большую мягкую игрушку. «Сколько стоит?» – поинтересовался я у организатора аттракциона, худощавого молодого человека с хитрым прищуром. «Три рубля, господин!» – ответил он, протягивая мне пневматическое ружье. Я отдал ему монеты, взял ружье, прицелился и выстрелил. Банка, звякнув, упала. «Да это ж как два пальца об асфальт!» – хмыкнул я про себя, прицеливаясь и сбивая следующую. Когда остался последний ряд банок, я понял, что ошибался. Следующая банка, по которой я выстрелил, даже не шелохнулась. Я выстрелил еще раз и ещё. Пульки-рикошетели отлетали в сторону, но банка так и осталась стоять на месте. Тогда я активировал дар и просканировал мишени. Вот оно в чем дело. Оказалось, что банки нижнего ряда были прочно прикреплены к полке с помощью магнита, который был установлен под столом. «А ну-ка попробуй еще раз. Авось повезет», — весело сказал я, глядя на организатора аттракциона, который уже довольно улыбаясь складывал мои деньги в карман. Я решил проучить его. На этот раз, используя свой дар, незаметно для всех присутствующих на несколько секунд отключил магнит, а затем, сосредоточившись, выстрелил по банкам нижнего ряда, Все они, звякнув, упали на пол. Через несколько секунд, довольно улыбаясь, я протянул руку организатору аттракциона. «Я выиграл», — сказал я. «Давай приз». Организатор недоуменно посмотрел на банки, а затем на меня, и протянул мне большую мягкую игрушку — плюшевую мишку. Я, взяв медведя под мышку, отправился дальше, размышляя о том, что с ним делать. «Подарить его Анастасии?» «Да нет, вряд ли мягкая игрушка сможет впечатлить графиню. Ей нужно что-нибудь посерьезнее, например, золотое ожерелье или платиновое кольцо с бриллиантом». Но вскоре увидел маленькую девочку, которая сидела на скамейке и плакала. Ее мама безуспешно пыталась ее успокоить. Как выяснилось, малышка потеряла куклу. Так что я с радостью протянул ей выигранного плюшевого мишку. Девочка удивленно посмотрела на медведя, а затем взяла его в руки. «Спасибо», – прошептала она, прижимая игрушку к груди. На ее лице появилась робкая улыбка. Я развернулся и пошел дальше, про себя отметив, что, похоже, мне только что удалось сделать доброе дело. Затем решил немного прогуляться по торговым рядам. Среди прочего хлама, который тут продавался, старые книги и одежда – я нашел лавку, где продавали разные пряности. «Сколько стоит?» – спросил я, указывая на пакет с высушенными травами и кореньями. «Пять рублей!» – ответил продавец с хитрым прищуром, разглядывая меня. Я не стал торговаться. В Империи такой пакет стоит в два раза дешевле, но для меня сейчас это были копейки. После этого еще немного побродил по ярмарке, прикупив разного антиквариата и старинных сувениров, которые подлежали восстановлению. А еще нашел целых 60 голов для статуэток. Уже собирался возвращаться к машине, как перед самым выходом увидел огромную палатку с броской вывеской «Камни удачи! Испытай удачу и разбогатей!» Рядом красовался яркий рекламный плакат, на котором были изображены счастливые люди, держащие в руках огромные драгоценные камни. Внутри палатки располагались прилавки с разноцветными пакетами, в которых находились невзрачные камни. Люди толпились, азартно выбирая свой счастливый камень. В воздухе витал запах азарта, жадности и отчаяния. Многие, проиграв последние деньги, уходили, матерясь и проклиная свою судьбу. Я подошёл поближе, активируя свой дар и сканируя содержимое разноцветных пакетов. Моё сканирование показало, что в большинстве из них лежали обычные булыжники, обломки горной породы, которые не стоили и рубля. Лишь в каждом двадцатом пакете я обнаружил что-то ценное, камни, внутри которых были прожилки действительно ценных металлов. Испытай удачу, молодой человек. Сходу обратился ко мне продавец, полноватый мужчина с красным лицом, обводя меня взглядом своих хитрых глазок. «Купи камень, а вдруг тебе повезет, и ты разбогатеешь!» «И что, в каждом пакете драгоценный камень?» Я с усмешкой посмотрел на него. «Не в каждом, конечно», — он лукаво подмигнул. «Но шанс есть у каждого». «И сколько стоит один такой камень?» — поинтересовался я. «Пятьдесят рублей!» — ответил он, не отрывая взгляда от девушки, которая как раз выбирала себе пакетик. «Я присвистнул. Цена совсем не маленькая». «А большими партиями продаете?» — уточнил я. «Можете искупить хоть все!» — хохотнул он, указывая на огромную кучу пакетов, лежащих на прилавках. «Бери, не стесняйся. Удача точно будет на твоей стороне!» А открывать обязательно здесь, или можно позже?» «Ну, молодой человек, дело, конечно, твое. Но только учти, что плотность у этих камней очень высокая. Сам ты их не расколешь. Так что советую воспользоваться нашими услугами. Мы профессионалы в этом деле». Он подмигнул. «Ясно», — кивнул я. Я сфокусировался на кусках породы, которые лежали на прилавках. И, используя свой дар, быстро выбрал все, в которых были драгоценные металлы и драгоценные камни, попросив отложить их в сторону. «Возьму эти», — сказал я, поочередно указывая на выбранные камни. Я отошел в сторону и набрал номер Бориса. «Боря, подъезжай срочно», — бросил я в трубку. «Я нашел кое-что интересное». Когда подъехал Борис, он сначала пытался отговорить меня от покупки. пытаясь достучаться, что это лохотрон для дурачков, но потом вовремя сообразил и быстро погрузил все 80 пакетов с камнями в багажник. Вернувшись домой, я первым делом отправился в мастерскую, где расколол все камни удачи, переработал ценные металлы, которые там обнаружил, и отложил для последующей огранки драгоценные камни, что были внутри. Вышло, что потратил на них 4000 рублей. а заработаю, по меньшей мере, полтос. Разве это не отличная сделка? Довольно подумал я, глядя на результат моих трудов. Из получившихся драгоценных металлов и камней я планировал наделать разных сувениров на любой вкус. Для китайцев – фигурки драконов, для местных аристократов – бижутерию. Выгода с этого и вовсе поднимется до пары сотен. Довольно произнес я, прикидывая ожерелье, кольца, серьги, которые уже завтра отправятся в лавку. Я задумался на секунду, улыбнулся и принялся за работу. Через час у меня был интересный браслет, в который я вставил драгоценные камни. Браслет получился необычным тонкое серебряное кольцо, обвитое золотыми нитями, ставками из нефрита и рубинов. Камни, ограненной в форме капель, переливались в свете ламп, создавая иллюзию, будто внутри браслета течет настоящий поток драгоценной жидкости. Когда я поднялся наверх, то увидел Анастасию, которая сидела на диване, склонившись над своими чертежами. «Еще не спишь?» – спросил я, подходя к ней. «Да вот», – ответила она, кивая на свой очередной проект. «Уже почти закончила». Я протянул ей браслет. Это тебе. Анастасия, удивленно подняв голову, взяла браслет и с любопытством осмотрела его. Спасибо, сказала она, надевая его на руку. Он очень красивый, а камни? Она с удивлением разглядывала их. Они словно живые. Ее взгляд, направленный на меня, приобрел ту самую задумчивость, которая так часто начала проявляться при наших встречах. Как будто девушка что-то прикидывала в уме. Прожив долгую жизнь, я точно знал, что это такое. Вот только в отличие от прошлой, пресыщенной жизни, сейчас мне реально нравилось ухаживать за красивой девушкой. Как будто с новым телом у меня открылась вторая молодость. Впрочем, почему бы и нет?» Еще немного поболтав, я отправился в свою спальню. День выдался интересным. Столько всего успел сделать. Я заготовил много разных предметов на продажу, потренировал Анастасию, ну и немного повеселился на ярмарке. Уже собирался ложиться спать, как вдруг зазвонил телефон. «Слушаю, Ганс», — ответил я, увидев на экране имя своего начальника строительной компании. «Теодор». Послышался из трубки взволнованный голос. «Тут такое дело. Куда подъехать?» Сразу спросил я, уже понимая, что дело серьезное. «Так вы уже в курсе?» – удивился Ганс. «Нет», – ответил я. «Но судя по тому, что ты звонишь так поздно вечером, произошло какое-то ЧП». «Наши парни были на заказе. А заказ-то хороший. Новое здание, два этажа, подземная парковка». И стройматериалы были наши, надежные. Начал издалека Ганс. Ганс, я сдержал раздражение. Давай ближе к делу. Что случилось? В общем, в котловане, которые мы копали для подземной парковки, обвалились укрепления, и парней завалило. Твою мать, Ганс! Выругался я, еле сдерживая себя. Хрен ли ты сиськи мнешь? Кидай быстрее адрес, уже выезжаю.